Глава 32. Люди в Балахонах. После прорыва Леонардо в ранге прошла уже неделя. Молодой Мак уже успел полностью освоиться в использовании своей новой силы. После прорыва улучшилось не только его телосложение и магическая сила, но и эффективность работы системы. Теперь Айрис в десятки раз быстрее могла выполнять поручения Лео. За короткое время он успел улучшить два своих основных заклинания. Защитный покров теперь был способен выдержать несколько ударов магов высшего ранга, а волшебные стрелы были значительно оптимизированы и усилены. Теперь умение выпускало не 3, а целых 10 снарядов, куда более плотной магической силы. чем раньше, и причём без какой-либо задержки. Также заклинание срабатывало почти мгновенно. Даже если маг среднего ранга третьей ступени будет оппонентом парня и сможет выдержать прямое попадание одного жатого волшебного снаряда, то это сильно того повредит. Ну, или по крайней мере истощит его магическую силу на поддержание защитных заклинаний. Сложно представить, Как переживёт оппонент очередь из десяти мгновенно выпущенных в него таких снарядов. Остальные заклинания тоже претерпели изменения в силе, но их концепция работы не поменялась. Двух собственных заклинаний и помощи системы мальчику было на данный момент вполне достаточно. Процедура исследования инвентаря была успешно завершена. Текущего количества ресурсов носителя достаточно для внедрения подсистемы «Малый инвентарь» в одном клиентскую систему. Хотите получить подробную информацию? Да, нет. Естественно, Лео не удержался и прочел необходимую информацию. Он очень долго ждал, пока Айрис завершит исследование инвентаря и у него выпадет шанс внедрить инвентарь в клиентскую систему. По сравнению с процессом внедрения магического пространственного артефакта в систему Леонардо, способ, разработанный Айрис, был куда проще. Необходимо было всего лишь запустить посредством удалённого управления клиентской системы одну сложную модель заклинания и предоставить системе Элизабет необходимые питательные вещества для формирования малого инвентаря. Эти питательные вещества Входит в состав специального зелья подпитки системы, разработанного искусственным интеллектом Айрис. В соответствии с предоставленной юному магу информацией, в данный момент ему необходимо было лишь приготовить его, чем он сразу же и отправился заниматься в лабораторию. Не прошло и пары часов, как необходимое зелье было успешно приготовлено. Мальчик сразу же подозвал рядом стоящую лис и дал ей пузырёк с зельем. Как только девочка его выпила, он удалённо запустил необходимую модель заклинания для формирования инвентаря. По окончании процесса создания малого инвентаря, Элизабет почувствовала лишь головокружение и лёгкий дискомфорт. Но через 5 минут девочка вернулась в норму, а перед её глазами выскочило сообщение. Похожее появилось и перед Лео. Функция малый инвентарь в клиентской системе успешно установлена. Носитель клиентской системы Елизабет Лайтман. Для вызова инвентаря используйте соответствующую ментальную или голосовую команду. Можно сказать, что с каждым днём жизнь двух молодых магов становилась всё лучше и лучше. Теперь Леонардо не было необходимости беспокоиться о том, что лис будет таскать тяжести и перетруждать себя, ведь теперь у неё также был инвентарь, пусть и с меньшей вместимостью. Помимо инвентаря, Лео успешно активировал в системе Элизабет функцию искусственного интеллекта. Девочка уже привыкла к магии и вполне неплохо управлялась со своей силой. К тому же, она уже находилась на второй ступени низшего ранга. А потому её силы было вполне достаточно. И в системе Elizabeth была всё та же Iris. И при нахождении рядом с серверной системой, парня могла обмениваться данными или даже разделять задачи между собой. Получается, что помимо помощи Elizabeth в бою и исследований, Iris могла при необходимости задействовать мощности системы Lis. Через день после установки малого инвентаря Лео отправился на охоту за магическими зверьми в бескрайнем лесу. Там он заметил одну странность. Почему-то стали появляться крайне дикие звери, не обращающие внимания на угрозу. Было довольно необычно видеть, как монстры, полностью игнорируя инстинкт самосохранения, нападали на кого-то с превосходящей магической силой. Убив примерно с десяток таких зверей, Леонард внимательно изучил их туши. Глаза каждого такого зверя были очень красными, а по всему телу торчали острые костяные шипы. Кровь существ почти сразу же становилась зелёного цвета, а мясо и кожа не могли быть использованы в качестве ресурсов из-за высокой токсичности. Я уже где-то это видел. Вспомнил. Всеядный король У него тоже были эти костяные шипы, и кровь становилась зелёной. Да и его поведение мне показалось странным. Но куда страннее то, что этих бешенных зверей стало крайне много, да и их сила на уровне зверей низшего и среднего рангов. Но почему-то их шкуры и кости, не пропитаны магической силой, как это было бы у обычных зверей их рангов. Леонард впал в глубокие думы, размышляя над дальнейшим планом действий, как вдруг в его голове прозвучал знакомый металлический женский голос. Исследование тела магического зверя успешно завершено. По предварительным данным, выбранный магический зверь среднего ранга является искусственно усиленной формой жизни. Для проведения более точного анализа необходимо больше информации о токсинах и ядовирение. Всё оказалось примерно так, как я и предполагал. По всей видимости, это дело рук последователей секты с ядовитых болот. Но для чего им разводить сильных магических зверей и отправлять тех блуждать по бескрайнему лесу? В любом случае, разберусь с этим, как только встречу кого-нибудь из них. У Лео было предположение, зачем секта творит такие дела. Но пока что это были лишь догадки. Он был немного расдосадован тем, что ему не удалось поймать почти никакой добычи, ведь основной причиной охоты было пополнение запасов провизии. Все животные, что попадались на его пути, были либо теми токсичными зверьми, либо были до смерти закусаны ими, а потому в их крови тоже были токсины. У парня не было лишнего времени и желания чтобы искать метод удаления токсинов или выяснять, существует ли он вообще. Лео решил, что необходимо заняться первопричиной появления этих зверей, а именно узнать цели секты с ядовитых болот и по возможности остановить их. Следующим днём ребята собрали всё необходимое и отправились в сторону ядовитых болот, пересекая малую часть бескрайнего леса. Хотя это и была малая часть, но на её прохождение магам может потребоваться до 5 дней путешествия, чтобы успешно добраться до границы с ядовитыми болотами. Дрон, отправленный ранее на детальное исследование ядовитых болот, уже успел вернуться и дополнить информацию в базе данных системы, а потому сейчас у Лео уже было чёткое представление о местоположении секты и распределении сил. У сектантов было два лагеря. Основной, в котором находилось больше всего источников магии, включая двух магов первой и второй ступеней среднего ранга, и малый лагерь, в котором было не более двух десятков источников магической силы, где самым мощным был маг первой ступени среднего ранга. Первым делом Леонард хотел наведаться в малый лагерь сектантов и вытрясти из них всю информацию. а затем действовать по ситуации. Парень был полностью уверен в себе, ведь на данный момент даже сильнейший маг второй ступени среднего ранга не представляет для него особой опасности. В пешем путешествии по бескрайнему лесу прошло уже 2 дня, а юные маги успели пройти более 3/4 от лесного пути. Постоянно мелькающие перед глазами деревья уже начинали сильно надоедать. И в качестве разнообразия ребята иногда останавливались, чтобы собрать магические ресурсы или желуди для муки, кое их в лесу было в полном достатке. Ночью третьего дня, путешествуя через лес, дети заметили издалека клубы дыма. По всей видимости, не так далеко кто-то развёл костёр. Леонард не мог действовать необдуманно, а потому попросил Элизабет вести себя как можно тише. Было не исключено, что впереди их ждут враги, а потому нужно быть наготове. Подобравшись ближе к источнику огня, Лео обнаружил две фигуры людей в балахонах, готовящих что-то на костре. Длинные одежды этих людей были грязно-коричневатого цвета, а их лиц было не разглядеть из-за надетых на голову капюшонов. Из далека по фигурам мальчик смог заметить, что в эти рясы Были облечены мужчина и женщина. Оружия при себе у этих людей не было, а уровень их магических сил, по показанию сканера магических частиц, был не выше низшего мага второй ступени. Если они окажутся врагами, то даже Элизабет без помощи системы справится с такими слабоками на раз-два. Парень вернулся обратно к месту, где оставил ожидать лис. И сообщил ей всю информацию о потенциальных врагах, а также дальнейший план действий. Лео ещё никогда не сражался с людьми, собственно, как и Элизабет, а потому этот опыт им ещё не раз пригодится в этом беспощадном мире магии. Сначала Леонард собирался наладить с этими людьми контакт и по возможности выудить как можно больше сведений. Если же они будут агрессивно настроены, то Лео собирался дать возможность Элизабет I понабраться боевого опыта, а сам тем временем оставался бы на подстраховке. Вскоре юные маги вошли в поле зрения людей в балахонах. Заклинатель решил оставить переговоры на себя, ведь как-никак, у него был опыт общения с людьми из двух жизней, а потому он был в этом более квалифицирован, чем десятилетняя девочка. Добрый день. Меня зовут... Леонард. Мы с моей сестрой путешествуем по лесу в поисках лекарственных трав. Мы можем присоединиться на время к вашему лагерю. Думаю, так будет безопаснее для нас всех. Хихи. Софи, ты слышала, что сказал малец? По-видимому, у нас намечается пополнение расходного материала для эксперимента. Заместитель главы, несомненно, наградит нас за эту парочку экземпляров. Начал молодой парень в грязной робе, полностью игнорируя сказанное из уст беловолосого мага. В его глазах дети были не более чем свежим мясом, за которое он сможет получить похвалу от замглавы секты. Вежливость, уважение, осторожность эти качества были пустым звуком для парня в Балахоне. Он даже не собирался что-то скрывать и решил сразу же показать своё истинное лицо, что играла парню только на руку. Лео прекрасно знал такой тип людей. Имея крупицу силы или власти в своих руках, подобные люди начинали считать себя на вершине мира, а встретив кого-то слабее себя, были по отношению к ним крайне жестоки и бессердечны. Леонардо никогда не нравился такой тип людей, но зато с ними было просто иметь дело. Зачастую они выдавали все свои неизменные желания как на духу, а подчинялись лишь превосходящей силе. В отличие от парня в робе, его сообщница не была столь глупа и уже начала произносить одно из заклинаний. Она не собиралась недооценивать врага, кем бы он ни был. Такой противник был на порядок сильнее, нежели её тупоголовый напарник. Лео в ту же секунду попросил Лис активировать вокруг них защитное поле, а сам направил ладонь в сторону парня в робе и отдал ментальную команду: "Айрис, активировать волшебные стрелы". Со своими врагами у юного мага был разговор короткий: сначала действуй, а только потом задавай вопросы. Потому Лео не колебались решил ответить на агрессию в свою сторону